Глава шестая. Громада торгового центра призывно сияла вывесками. Обыкновенные русские буквы складывались в знакомые до боли слова. Совершенно не верилось, что я дома. Не совсем дома, конечно, но в своем мире, в родном городе. Почти забыла, какие они, январские морозы. Вдоль асфальта высились сугробы. Холод заставлял прятать нос в шерстяной шарф. Несмотря на неистовое желание им пошмыгать, заходить в теплый холл не хотелось. Хотелось кружиться под снежинками, подставляя ладони. А лучше бухнуться в сугроб, широко расправив руки. Кто тут птичка? Я. Воображаемая, потому что в центре города следует вести себя прилично. Хорошо, что в Междумирье удалось прикупить теплую куртку неброского фасона, вязаную шапочку и меховые сапожки, не выделялась из толпы. Прибывая в другой мир, летом, в легком сарафане, совсем не думаешь о том, как будешь возвращаться полгода спустя. С собой я взяла лишь телефон в комплекте с обыкновенной зарядкой. Паспорт, ключи от квартиры и банковскую карточку. Вот уж не думала, что они снова мне понадобятся. Проезжающие мимо машины и автобусы слепили фарами. Люди втыкали в телефоны, из чьей-то колонки лилась музыка. Не слышала такой песни раньше. Новый хит. Всё казалось странным и пугающе экзотичным, будто я очутилась в каком-то фильме, по ту сторону экрана. Надо же. Не думала, что так быстро отвыкну от обстановки, которая окружала меня столько лет. Отныне я полноценная и намерянка. Не удержавшись, я раскрыла рот, поймав языком парочку снежинок. Всё-таки соскучилась по зиме. Суровой русской зиме. Ледяной воздух обжег беззащитные щеки. Из стеклянных дверей вышел Кеннет. О, о о уже управился. Выглядел забавно в теплом длинном пальто, пусть и привычного черного цвета. Без шапки, правда. Воображение хулигански нарисовала на его голове шапку-ушанку. Я хихикнула. — Ты чего на улицу вышла? — Недостаток снега в организме. — Готово. «Он протянул мне мою банковскую карточку. Проверяй!» «Мне должна была прийти эсэмэска», – важно сказала я и полезла за телефоном. А пальцы попали по дисплею не с первого раза. А когда попали, то глаза полезли на лоб, под шапку. э э Продешевил? Шутишь? Вообще-то в планах было достать немного денег, а не столько, чтобы собственную квартиру покупать. Впрочем, вру, на нее не хватит» можно было и побольше затребовать», — сказал Кеннет на полном серьезе. «Но, как мне объяснили, у вас деньги, поступающие непонятно от кого и непонятно с какой радости, могут вызвать вопросы у какой-то там налоговой». «О, да, это то еще зло, прямиком из бездны». Он, понимающе улыбнулся, не перестает меня удивлять. Оказалось, что у него имеется специальное руководство для земли с кучей полезной информации портальными точками координат и контактами сбежавших сюда магов, которые всегда готовы выкупить один другой артефакт за круглую сумму. Сдается мне, что это не самое легальное руководство. И не самые обычные артефакты. Зинбер наверняка сказал бы по этому поводу что-нибудь очень легионерское. Я спрятала карточку в карман, заодно погрела пальцы. Недолго. Они быстро потянулись к Кеннету поправить воротник его пальто загнувшийся из-за незастегнутой верхней пуговицы. «Не замерзнешь?» – заботливо поинтересовалась я. «Нет», – согревающее заклинание активировал. «Эй, так нечестно! Не прочувствуешь весь местный колорит?» «В моем мире, между прочим, похолоднее будет. Минус 50 градусов средняя температура». «Так это на поверхности», – не повелась я. «А под землей в городах круглогодичное лето». Он развел руками и едва заметно щелкнул пальцами. тотчас час окутало теплом, щеки запылали. «Не стоило, я привычная к холодам», – показала язык. «Обратно засунь, а то отмерзнет». «Ага, оценил все-таки наш прекрасный сибирский январь. То ли еще в феврале будет. Сейчас вызову такси, я опять взялась за телефон и поедем. Мои родители нас ждут». Позвонила маме сразу, как только переместились в заброшенный кинотеатр, являющийся нашей городской портальной точкой. Она дико обрадовалась, что я приезжаю на каникулы из Москвы, да еще и не одна, а со своим молодым человеком. Сказала, что ей не терпится с ним познакомиться, хотя и поругала, что я не упоминала о переменах в личной жизни во время наших регулярных телефонных разговоров. «Несправедливо это. Я ведь за них не в ответе». «В действительности никаких звонков не было. Чёртова ментальная корректировка!» «Внушает родителям, что мы общаемся, причём общаемся, будто бы ни о чём. Но теперь всё, наконец, по-настоящему. Надеюсь, Кеннет им понравится, как и они ему». «Нет, не едем». Огорошил вдруг он. «Без Дани нельзя». «Ты про подарки?» «Да, внизу видел. Огромный магазин». «Супермаркет на цокольном этаже», — подсказала я крупный, сетевой. Там есть вообще все. Вот и вперед. Кеннет взял меня под руку, разворачивая обратно к стеклянным дверям. К тому же там столько странных штук. Ну, любопытно поближе рассмотреть. Я послушно зашагала за ним, растягивая губы в невольной улыбке. Кто бы мог подумать, темному магу хочется не в готический магазин или лавочку зловещего фэн-шуя, а в заурядный супермаркет. Интересно, какие штуки он счел странными? Неужели чай в пакетиках? Или формочки для печенья? А может, шерстяные носки? Супермаркет раскинулся на весь немаленький подземный этаж. Люди с корзинками и тележками, очереди к кассам, рамки пищалки, шум и суета, в которых остро чувствовалась неуемная энергия мегаполиса. После тихого междумирья, где многих узнаешь в лицо, родной мир казался бескрайним океаном, куда меня выкинули из лодки на полном ходу, хорошенько приложив при этом веслом по голове. Иначе почему она кружится? Я расстегнула куртку, вдохнула поглубже, вновь привыкая к позабытым ощущениям и бурлящему потоку народа. Что замечательно, никому нет до нас дела. Здесь мы никакие незнаменитости, «Можно спокойно гулять между пестрых рядов. Главное, не привлекать внимание магией». На входе Кеннет внимательно изучил рекламный стенд и портреты лучших работников месяца, словно на самом деле их разыскивала милиция. Потом взял тележку, причем такого размера, что туда и я легко помещусь. «Половину магазина скупим?» – спросила я подозрительно. имея в виду, до да дома тащить по старинке». «Пространственным карманом пользоваться нельзя, у нас их не существует». Он хитро улыбнулся и указал на плакат с надписью «Доставка. Удобно, быстро, недорого». «Вот же!» — сориентировался. Возразить было нечего, и я смирно пошла за ним. Для вида. Тянуло ехидно потирать ладони, а хулиганские идеи генерировались пачками. «Геннет, ну держись!» В ладосе и эсмире подкалывал меня на каждом ходу. Появился шанс отомстить. Ха-ха. Немножко. Чуть-чуть. Исключительно во имя вселенской справедливости. В отделе с овощами и фруктами он странно шарахнулся от огурцов. Как те испуганные коты с роликов на ютубе. Задумчиво понюхал арбуз и уставился на лимоны. Это что? Поинтересовался заинтригованно. И до меня дошло, что в магических мирах я лимонов не видела. Вообще. Никак. Нигде. Очень вкусная штука. Я сцапала несколько лимонов в пакет. И отдельно, и в прикуску с любым блюдом пойдет отлично. А свежевыжатый сок вообще отвал всего. Кеннет доверил мне тележку и отошел от огурцов подальше. Ну да, там ведь эти страшные пупырышки. Они не кусаются, честное слово, успокоила я. Бывают еще маленькие в банках. Салат из них делают, например. В Элоде есть похожие. Просветил он. «Ядовитый сорт. Ими травят кровожадных подземных крыс-переростков. Ладно, без салатиков обойдемся». Я набрала всего, что понравилось. Кеннет склонился над овощами побезобиднее, вчитываясь в название. «Магия перевода у нас работала, но требовала больше времени и сосредоточенности. Для того, чтобы его поняли другие, необходимо было ментально настраиваться на каждого человека». Иначе им слышался оригинальный эсмирский, к счастью, напоминающий какой-то диалект немецкого. Сойдет за иностранца. Тем более с его-то именем. А выдумывать лишнее мы не стали. Чем проще легенда, тем меньше шансов в ней запутаться. Размеры супермаркета Кеннета явно впечатлили, как и отдел с чаем. Тележка наполнялась и тяжелела, пришлось отдать ее ему обратно. Надеясь, что в ней еще останется место, я отошла поискать мамины любимые конфеты. А когда вернулась, застала воистину неожиданную картину. Кеннет завис напротив полки с кормом для животных, не моргая ошарашенно круглыми глазами. «Это что?» – спросил он, тыкая в этикетку с надписью «Содержит кусочки натурального мяса». «Из котов?» «Нет, нет!» «Я чуть не выронила коробку с конфетами». «Не из, а для котов!» А рядом вон вкусняшки для собак. Можем взять папиному». Я смутилась. Имя пса застряло на языке. «Кому?» — уточнил Кеннет. «Нашу собаку зовут Демон». Вздохнула я, и к ошарашенным глазам добавилась не менее ошарашена изогнутая бровь. «Из-за фильма. Там, похожего хаски так звали». «Я впечатлен», — ответил специалист по демонам и, наконец, моргнул. В итоге взяли столько вкусняшек, чтобы демона точно задобрить. и Если он не лопнет от обжорства, конечно, как пихтюк на куполе. Тележка заполнилась горкой и начала жалобно поскрипывать. Выкладки всевозможной еды сменились непродовольственными товарами. Нас всюду обступили моющие средства, разношерстная косметика и блестящие сковородки. «Что тут интересного?» – оживился Кеннет. «Показывай». «Не знаю». Озадачилась я. «Все обычное!» «Да ну! А это что за кукла в воду в человеческий рост?» Я прыснула от смеха. «Хе-хе! Это швабра! Пол мыть!» «То есть вы ее вверх ногами переворачиваете?» Покачал он головой. «Жестоко!» «Еще и головой в воду макаем!» Добавила я. «А затем выжимаем!» Обзаводиться собственной шваброй и пробовать лично ему не захотелось. Да и места в тележке не осталось прошли на кассу, хотя Кеннета заинтересовали терминалы самообслуживания и пикалка штрих-кодов. Я мстительно сказала, что брать всего меньше надо было, а эту кучу сами мы будем пикать до утра. На кассе нам выдали столько пакетов, сколько даже в мамином пакете с пакетами не было. Я старательно раскладывала и утрамбовывала покупки. Кеннет мне их подавал и вел светскую беседу с кассиршей которая успела ему рассказать про скидки и акции. Отсоветовать брать виноград, потому что неудачная партия, а в конце подарить фирменные магнитики на холодильник. Подозреваю, все потому, что он ее по имени запомнил. Со стенда с лучшими работниками. Пока я задумчиво смотрела на тележку, полную пакетов, их от чего-то стало меньше. Кеннет подхватил оставшиеся. Я тоже один забрала, желая помочь. И обомлела. Он был легкий. «Лёгонький, невесомый совсем!» «Ух, ничего себе!» Наигранно восхитился Кеннет. «Девушка, да вы сильна!» «Так!» Я обняла пакет, служивший веским доказательством моей правоты. «Какое-то заклинание! Пространственно сжимающее! Никаких запрещенных тобой карманов у, -у, у Я торопливо огляделась. «Нет, никто на нашу тележку не косился! Разве что на мои судорожные оглядывания!» Охранник преспокойно шевелил усами, камер над нами не висело. Вообще, колдовать на земле крайне проблематично. Магии в воздухе распылено ничтожно мало, поток то от источника нет. Портал в другой мир – настоящее произведение искусства. Нужно максимально уплотнить заклинание и вплести алгоритмы, добирающие необходимую энергию на расстоянии. Теперь, спустя полгода обучения в магическом университете, я понимала, что подкинутое мне приглашение с порталом делал невероятно сильный и опытный маг. Причем не один день. Но с накопителями этой проблемы не существовало. Энергия в коробочке, бери сколько хочешь. А уж в том, что Кеннет ее взял с запасом, можно и не сомневаться. «Надо поосторожнее», — сказала я строго. «Не то окружающие упадут в обморок и вызовут съемочную бригаду РнтВ. Будут нам каникулы. Все под контролем», — подмигнул он. «Но раз ты беспокоишься, клятвенно заверяю, больше никакой магии без твоего разрешения. Вызывай такси». В теплой машине я смотрела в запорошенное снежинками окно. Там проплывали знакомые с детства здания и пейзажи. Сердце замирало от странной тянущей ностальгии. На плече успокаивающе лежала рука Кеннета, но спокойно мне не было. Волновалась насчет родителей. Конечно, с ментальными корректировками он справится, хоть это и не его специальность. Нужно поддерживать уже внушенное менталистами и в случае чего затирать конфликтующую с легендой информацию но сможем ли мы нормально пообщаться? Душевно, без вранья через слово и ежечасно примененного заклинания забудь. Хотелось бы и очень. Такси притормозило во дворе, окруженном высотками, знакомом настолько, что я могла бы безошибочно и с закрытыми глазами определить, где колченогий фонарь, где скамейка с вечно переполненной урной, где вход в подъезд, Самый обыкновенный двор, в общем-то, слабо отличимый от великого множества таких же. Вереница машин под окнами, разбитые трудолюбивыми бабушками, ныне заснеженный садик, детская площадка. Тоже непримечательная, песочница под грибком, скрипучие качели, горка, традиционно ведущая в лужу или сугроб. Совсем не та горка, на которой я каталась в детстве, непреклонно обдирая пятую точку, затянутую в колготке. «Я ведь выросла в этом дворе, в этом доме. Ходила в магазин за углом и в школу через дорогу. Нет, про школу лучше не вспоминать, пожалуй». Время было позднее, беспощадно холодало, валил снег. Всюду высились сугробы, белоснежно-прекрасные. «Красиво, черт возьми! Идеально, чтобы играть, что ты волшебный пони Пегас в облаках. Только мне давно не шестнадцать лет, поэтому просто полюбуюсь». На глубоком ночном небе сияли точки звезд, а в лучах фонаря снежинки, колючими искрами приземляясь на щеки нос. Звонить в домофон от чего то не захотелось. Отперла подъездную дверь ключом. В лифте Кеннет с любопытством изучил рекламу скоростного интернета на стене и спросил, есть ли у меня такое дома. О, до нас ждет насыщенная ночка. С соцсетями, ютубом и онлайн-играми. Лифт доехал, двери неотвратимо распахнулись. Мы вышли, я, Кеннет и пакеты. Перед дверью родительской квартиры я замерла, не понимая, нажать ли кнопку звонка или вставить ключ в замочную скважину. Рука подрагивала, на красноватой обивке зияла чернота дверного глазка. «Ну, не бойся!» Кеннет ободряюще коснулся моего плеча своим. «Хуже, чем ты с моим отцом познакомилась, все равно не будет!» «Сложно поспорить», — вырвался смешок. «Если что не так пойдет», — с тяжелым вздохом продолжил он, «всегда можно стереть им память и попробовать войти еще разок». «Нет уж», — не согласилась я, — «что получится, то получится». Из коридора донесся настороженный лай. «Нас учу Элли. Пора». Позвонив в дверь, я одновременно отворила ее, шагнула за порог. Окружил полумрак коридора, в колени ткнулся влажный нос. «Демон! Фу!» Тотчас раздалось папина властное. Зажегся свет. Черно-белый хаски с голубыми глазами покорно лег, положив пушистую морду на лапы. «Я дома! Дома!» Просторная прихожая, крючки вешалок, шкаф с зеркальной дверцей, уютно пухлый папа в вязаной мною жилетке, выбегающая навстречу мама. «Привет!» – пискнула я, уже сдавленная в ее объятиях. «Наконец-то!» Она звонко чмокнула меня в щеку. «Мы вас дождались. Пока целовала ее в ответ и зарывалась носом в кудрявые мягкие волосы, Кеннет успел не только поздороваться и раздеться, но и уйти с папой на кухню. Я отлепилась от мамы, такой стройной и красивой в новом платье. Скинула куртку с сапогами и побежала помогать разбирать пакеты. Аномально укомплектованные пакеты, между прочим. Холодильник до отказа заполнился едой а кухня мамиными возгласами. «Ого, ничего себе! А зачем так много?» «Много не мало», – парировал ответственный по закупкам. Я убедилась, что следы магического преступления уничтожены и представила родителей Кеннету, а Кеннету – родителям. «Как студента из Бельгии. В моем университете учится по обмену». Угу. Тот кивнул в знак приветствия и сказал чистую правду. «Ваша дочь столько мне о вас рассказывала!» А еще больше о ментальной корректировке. А вот Алена партизанка о вас не рассказывала. Пожаловалась мама. Но сейчас мы все исправим. Руки мойте и за стол. Кеннета этот момент явно озадачил. Пришлось предъявить ему в ванной аналог дезинфицирующего заклинания. Обыкновенное мыло. Он изумленно разглядывал его. Затем мыльные пузыри. После долго крутил вентиль экрана с пораженным ООО. Я хихикала. «Ох уж эти дикие темные маги из других миров!» Стол мама накрыла в гостиной, как на Новый год. Чего на нем только не было! Еще и принесенные нами вкусности добавились. Под столом лежал грустный демон и водил носом. Получив порцию собачьего лакомства, повеселел. И определенно продал Кеннету душу, начав при взгляде на него так отстукивать по полу хвостом, что вибрировал ковер. Папа заметно ревновал, но смотрел доброжелательно. Уж мне-то известно, его хмурое выражение лица, весь богатый спектр. Ему обычно невозможно угодить, и от каверзных вопросов отбоя нет. А тут ничего подобного. Как учеба? Первым делом спросил он меня, что нового узнала? «Сессию сдала», — честно доложила я и поспешила соскочить со скользкой темы. Мне совсем не хочется говорить об учебе. Голова от нее кругом. Лучше вас послушаю. Что нового?» Мама принялась непринужденно щебетать об открывшемся в центре города огромном кинотеатре, куда мы обязательно должны завтра сходить, и новых сортах яблонь на даче, куда мы обязательно должны съездить летом. Я накинулась на салаты с божественным майонезиком. Как же скучала по ним! Кеннет уминал курицу в фирменном маринаде, и внимал каждому маминому слову и папиному взгляду. «Кстати!» – мама тряхнула кудрями. «Твоя подружка Лизонька тоже в Москву поступила и уехала, слышала?» «Слышала!» «Надеюсь, она сейчас где-нибудь в исправительном учреждении плетет успокоительное макраме и думает над своим поведением». «Какая же ты молодец!» – от души похвалила мама. В столице самостоятельно живешь, на экономиста учишься, взялась за ум. А то все игрушки да игрушки. Шьет она до сих пор и очень талантливо, — возразил Кеннет. Ханики у нее получаются фантастические, как живые. Мама молча положила себе добавки холодца. Созрел до вопросов папа. Посыпались стандартные, которые мы готовились заранее. Живем не вместе, а в общежитиях. Познакомились в университете в первый же учебный день. Кеннет из непростой семьи, отец карьерист и занимается разработкой нанотехнологий. Мать ушла из семьи рано, и они ему говорить тяжело. В России оказался по программе студенческого обмена, чтобы подтянуть русский язык. Бабушка была русской, вот он и знает его. Папа ответами остался доволен, никаких корректировок не понадобилось. «Уф!» Я запихала в рот еще ложку салата, чисто от жадностей. Кеннет доел курицу и приметил нарезанный дольками лимон. уи Слопал тарелку в один присест. Естественно, на его лице ни один мускул не дрогнул. Эсмирская традиционная кухня сплошь кислятина. Зато мамины с папой глаза полезли на лоб. «У них в Бельгии так принято», — пояснила я, с трудом сдерживая смех. Родители, понимающе покивали. Кеннет прищурился в мою сторону. «О-ла-ла!» Я ретировалась на кухню под предлогом убрать грязные тарелки. Сгрузила их в раковину и почувствовала горячее дыхание сзади. Обернулась. «Кеннет!» «Помочь тебе пришел», — сообщил он ехидно, добавив в раковину тарелку. «Очень вкусная штука, значит, отвал всего. А по жопе?» «Я буду маме жаловаться», — прошептала с располагающей к исполнению угрозы улыбкой. «Не будешь», — самоуверенно сказал он. Его ладонь с ощутимым шлепком приземлилась на моем полупопе. Я закусила губу, чтобы не вскрикнуть, и елейно произнесла. — Да ладно тебе, вкусно же было. Хочешь, еще нарежу? — Такой вкуснятины понемногу надо. Усмехнулся он. — Идем, там десерт обещают. — Пошли угощаться маминым сдобным пирогом, моим любимейшим с малиновым повидлом. Я жевала, запивала и тянулась за добавкой, понимая, я скучала. По родителям, несмотря ни на что. Я потеряла их с переездом в другой мир. Маму, папу и какую-то абсолютную любовь вопреки. Да, у меня не идеальная семья, но она моя. Дом – то место, куда я всегда могу вернуться. Могла вернуться. Даже не осознавала, чего лишилась. Не задумывалась, почему со студентами из немагических миров проводится столько бесед и так долго берется согласие. Этот выбор навсегда. Теперь ты один и начинаешь с нуля. В конце вечера папа отправился в компании Кеннета выгуливать демона. Мы с мамой мыли посуду и убирали со стола. Она украдкой кидала на меня грустные взгляды. «Что?» – не выдержала я. «Разве Кеннад тебе не понравился?» «Ну что ты, хороший парень, просто он не отсюда!» и Я чуть не выронила блюдо с фруктами, испуганно сглотнула. «Бельгия не близко!» Пожала она плечами, и наверняка он туда вернется. Значит, вероятно, и ты с ним уедешь. Сердце пропустило удар. Потом второй, третий. Мама не знает. Я давно уже уехала, и гораздо дальше, чем в другую страну. «Не стану загадывать», — ответила я, желая ее успокоить. «Неизвестно, как сложится, где мы с Кеннетом окажемся и вместе ли». «Будущее — вещь неопределенная», — ничуть не покривила душой. «Именно так все у нас и обстоит, крайне неопределенно».